Тимофей Царенко. Цикл «Три сапога пара». Книга пятая. Солнце, море, дирижабль. Глава 1 «Ох, давненько, у меня гостей не было». Невысокий, хорошо упитанный мужчина в элегантном сюртуке хлопнул пухлыми ладонями и радостно улыбнулся. Оглядев посетителей, он кивнул. «Добрый день, господа. Прошу вас, присаживайтесь» чувствуйте себя как дома». Подобная реплика в устах хозяина кабинета, затерянного в недрах 24-го управления, прозвучала весьма двусмысленно. Здание имперской канцелярии по запутанности коридоров и нелогичности планировки могло дать фору адским пустошам. А населяющие здешние кабинеты чиновники были вполне в состоянии вывихнуть мозги и конечности даже архидемонам. Двое молодых людей, перешагнувших порог, могли это засвидетельствовать на собственном опыте поскольку в аду они уже бывали. А спустя почти час поисков в недрах ей и в канцелярии, по крайней мере, один из этой парочки недвусмысленно и громко желал всему заведению в полном составе провалиться именно на нижнее днище Нижнего Ада, где ему, по мнению всего господина, было самое место. «Дома я хотя бы могу найти то, что ищу. А здесь мы шесть раз успели заблудиться», раздраженно буркнул молодой человек. Он подошел к монументальному дубовому столу и бесцеремонно развалился в кресле. Одежда визитера просто кричала о деньгах, считать которые смертный грех. А тонкие черты лица и ухоженные гриво-золотистых волос еще громче кричали о породе, которую тщательно выводили не одно и не десять поколений. «Да ладно тебе бурчать! Ну, подумаешь, заблудились! Тут достаточно людей ходит, всяко от голода бы не померли!» Второй визитер отличался от первого как тяжелый броневик от породистого скакуна. Громила, который вошел в кабинет следом за породистым хлыщом, производил поистине ошеломительное впечатление. Для начала у него не было левой ноги ниже колена. Ее заменял сложный протез в форме совиной лапы. Но по нельзя было сказать, что увечье хоть как-то его стесняет. Скорее, оно пугало окружающих. «А еще вы точно не захотели бы встретить подобного персонажа в темной подворотне». Да и на оживленной улице при свете дня руки многих встречных невольно тянулись к карманам. Нет, не за пистолетом. Тут явно нужна тяжелая картечница или двуручный меч, а за кошельком. Вдруг этот господин согласится взять деньгами? «Мистер Салих, я не люблю питаться государственными служащими. У меня портится пищеварение от одного их вида». Щеголь закинул ногу на ногу и вызывающе уставился на хозяина кабинета. Тот мило, но рассеянно улыбнулся в ответ, разглядывая в основном громилу, словно запоминая внешность, чтобы позже составить словесный портрет. Кстати, это было не так сложно. Мужчина представлял собой сплошную особую примету. Бугристая лысая голова и покрытое шрамами лицо выглядели так, будто с громилой когда-то содрали кожу. Правая рука затянута в плотную кожаную перчатку и была заметно толще левой. Хозяин наконец оторвался от созерцания второго гостя и повернулся к первому. Знаете, я вынужден признать, что служащая не самая плохая еда. Мышцы мягкие, много жира. Приманку можно соорудить из кучки монет. Главное — делать все достаточно тихо, по возможности без крови. Тогда популяции здешних чиновников хватит, чтобы прокормить двух деятельных молодых людей на протяжении, как минимум, пары лет. А если вы сумеете сохранять мясо, то и дольше. К сожалению, тут большие проблемы с солью. Весь этот пассаж чиновник произнес с абсолютно серьезной миной словно обсуждал проблему снабжения какой-нибудь экспедиции. Гости кабинета ошарашенно уставились на него. По внешности мужчину никак нельзя было заподозрить в каннибализме. Небольшого роста, чуть полноватый, коротко подстриженные темно-русые волосы с легкой проседью, мягкие черты лица и внимательные карие глаза довершали картину элегантные очки полумесяцем в тонкой золотой оправе. Первым из ступора вышел Громила. «А если э, закоптить?» Делобито поинтересовался он. «Хм... Хм... Идея богатая. Тут половина кабинетов с каминами. Только выбирайте те, которые топят дровами. На угле коптить, только вкус портить. И обязательно занесите мне кусочек. У меня есть отличное венцо для такого случая. Да и рекомендую начинать с южного крыла. Там обитают наиболее откормленные и малоподвижные особи. Очень нежное мясо, я так думаю». Снова воцарилось молчание. А потом грянул хохот. Мужчины искренне смеялись, утирая слезы. Чиновник скрипучий хихикал, громило оглушительно гоготал, а Щеголь совершенно некультурно ржал с похрюкиванием. Забавно, но оба визитера постепенно начинали чувствовать себя, если не как дома, то уж точно как в добрых гостях. Эрих Мирой, господа, рад знакомству, чаю. Первым совладал со смехом чиновник. Ричард Гринрейвер, веконте деконвиль. Не откажусь представился щеголь. «Рэй Салих, Сквайр». «Надеюсь, вы по адресу. Признаться, мне будет грустно осознать, что такие интересные люди просто ошиблись кабинетом». Мирой углубился в один из шкафов и принялся там энергично шуровать, постепенно выставляя на столешницу чайные приборы. Салих приоткрыл дверь кабинета, посмотрел на табличку, сверился с клочком бумаги. Чиновник как-то умудрился это заметить, хотя стоял к двери спиной. Если что, вы находитесь в департаменте отпускного удовольствования. Отпуска за счет казны. Нечастые события, кстати. Джентльмены, вам чаю чистого? Или кому-то молоко, сахар? Э, что за чай? Красный, из южных колоний. Ферментированный. Рэй подошел к столу и пошевелил ноздрями. А, вы разбираетесь. Редкий случай. Нет, это поджаренный утесный чай. Глубоко ферментированный у меня тоже есть. Настоящий водуй. «Если хотите, могу его заварить». «Спасибо. Будем вас обременять». Громила вернулся к столу и уселся во второе кресло. «Мне тогда со сливками и сахаром, и такой же сэру Ричарду». «Тогда буквально минутку, все изобразим в лучшем виде. А пока, господа, расскажите, с чем пожаловали. Признаться, вы за этот год лишь третьи посетители». Чиновник уложил ладони на бока медного чайника, в который успел налить воды из кувшина носика моментально повалил пар. «Вы мак?» — удивился Гринривер. «И что же в таком случае вы делаете в канцелярии?» «Высшей квалификации, специальность — огонь. Наслаждаюсь жизнью». Мирой поправил очки и внимательно взглянул на Ричарда. «Вы же не думаете, что работа, для исполнения которой надо общаться, едва ли не с десятком человек за год, может быть чем-то иным, кроме синекуры?» «Откровенно!» — хмыкнул Салих. — Так поведайте же свою историю. Чем вы умудрились заслужить отпуск за счет казны? Выручили особу императорской семьи в пикантных обстоятельствах? Мак-чиновник неожиданно лукаво подмигнул. — Не, император нас не любит. Мы на него дважды покушались. Один раз даже успешно. Рэй покачал головой. — А неожиданно. Рука чиновника на мгновение замерла над глиняным чайником почти идеально шаровидной формы. Всыпав в него последнюю щепотку листьев, Мирой щедро плеснул кипятка, круговым движением взболтал и слил в большую широкую чашу. Затем приоткрыл крышку заварочника и вдохнул ароматный пар. Все его движения выдавали большой опыт. — Вы действительно нас не узнали? — удивился Ричард. — А должен был. Мирой еще раз внимательно осмотрел визитеров. — Да нас в газетах постоянно пишут! — хмыкнул Салих. Вот этот крендель белобрысый носит целый букет занимательных титулов. Личный бравый императора, палач народов, а еще мой миротворца Востока и даже предтечи светосозидающего. Но это долго, и мало кто запомнил. Ох, какая жалость, что я не читаю газеты. Чиновник радостно улыбнулся и достал кувшин сливок из сейфа. Сейф оказался магической холодильной камерой, и там можно было заметить головку молодого сыра, свежую зелень и солидный ломоть буженины. «Джентльмены, надеюсь, вы не в обиде?» «Скорее, наоборот, благодарны. Последнее время сложно даже в ресторане посидеть. Единственное место, где мы можем нормально общаться — наше учебное заведение. Но сейчас там пусто, все отправились на практику. Обычно нас кормят бесплатно. А если Ричард начинает возмущаться, так еще и разбегаются все». Рэй вздохнул. «Сначала было забавно, а потом как-то поднадоело». Могу посоветовать хорошего мага-иллюзиониста, — вежливо ответил хозяин кабинета. — Не, не подойдет. У Ричарда аллергия на иллюзионистов. — Аллергия? И в чем она выражается? Высыпание на коже? Заложенный нос? Отек горла? Эрих развеселился. — Жажда убийства, — мрачно вклинился в беседу Ричард. — У нас была очень неприятная история пару лет назад. — О, чую запах тайны. Мирой снял крышку заварника, снова вдохнул ароматный пар, кивнул и принялся разливать чай по чашкам. Делал он это невыносимо элегантно, как какой-нибудь монах-отшельник с горы ху нам. «Боюсь, наши тайны не столь приятно пахнут». Рэйс с благодарным кивком принял чашку. «Что ж, я буду крайне признателен, если вы не станете их рассказывать. У Сара Ричарда аллергии на иллюзионистов, а у меня — на секреты». Мирой поставил кувшинчик сливок перед Ричардом и сам уселся за стол. Правда, почти сразу встал, извлек из шкафа глубокую тарелку, полную крекеров, и выставил посреди стола. «Угощайтесь, джентльмены». Уцарилось молчание. Когда чай был выпит, а крекеры уполовинены, чиновник разжег небольшую ароматическую палочку. «Ноус, джентльмены, теперь я вас внимательно слушаю». «Дэка, собственно, вот...» Рэй протянул толстый бумажный конверт. Мирой поправил очки, но конверт не взял. «Вы хотите сказать, вас действительно отправили в отпуск?» «А что вас смущает?» — поднял бровь Ричард. «Вы слишком и хорошо выглядите для государственных отпускников. Обычно у моих посетителей такой вид, словно они сбежали из прозекторской. Кстати, пару раз действительно так и было. Впрочем, неважно. Вы-то чем сподобились, кольный секрет?» В голосе мужчины прозвучало любопытство. «Многочисленные травмы, нервные срывы, потеря концентрации, подорванное душевное здоровье, суицидальные мысли и тяжелый алкоголизм», — оттрабанил Салих. «При всем моем уважении...» Чиновник внимательно оглядел приятелей. Те выглядели максимально довольными жизнью. Воснились, сияли и благоухали. «Поверю разве что в алкоголизм». «Так и мы не про себя!» радостно воскликнул Громила. Заинтриговали. Нас, это, неделю из управления в управление пинали. Или две уже. Не помню, короче. К кому, значит, практику проходить? Рыб, поскрёб, череп. И каждый раз одинаковая хрень. Мы приходим в большой кабинет большого начальника. Большой начальник долго на нас смотрит, потом пишет бумагу с направлением в соседнее управление. Иногда ничего не пишет, просто убегает и пропадает. Один убежал прямо в окно. — Неужто насмерть? — восхитился хозяин кабинета. «Э, — Не, только ногу сломал. Там невысоко было, второй этаж. Мы его в больницу проводили, сами к заместителю, а их уже никого нет. Один секретарь сидит, трясется, и на все вопросы му-му отвечает. В следующий раз другой большой начальник попробовал отстреливаться, но хреново, не попал ни в кого. Я у него револьвер забрал от греха -то, ну и руку ему сломал, случайно. Салек тяжело вздохнул. Когда мы пошли на второй круг, кто-то вспомнил, что существует вы. — Занятно. Обычно ко мне отсылают за очень большие заслуги. Мирой взял конверт и вскрыл его костяным ножом. — Ого! Да еще и на полгода. Так, обеспечение финансами, паек, ключебные процедуры, нормы алкоголя, три галлона рома в день? — Однако... Тот, кто писал эту бумагу, явно мечтал, чтобы вы утопились в спиртном. Так, а это что? Ого! Что там? Отдых на дне океана? Если так, то едет один Ричард. Да нет, место вы можете убрать сами. Тут другое. Действительно редкое условие. И не припомню, чтобы кому-либо это дозволялось. Вы имеете право взять по одному спутнику или спутнице. Тоже за счет казны. Господа... Я начинаю вас опасаться. Что вы такое учинили, а? А вы действительно не читаете газеты? Ричард неожиданно улыбнулся. Действительно не читаю. Но ради такого дела. А что, вам часто врут ваши клиенты? Регулярно. Мирой углубился в бумаге, но беседу продолжил. Был у меня тут один маг жизни. Все хвастался, что разработал новые противошоковые для армии. И его наградили длительным отпуском. «А по факту?» «А по факту он помог восстановить невинность какой-то из императорских кузин. Я потом узнавал, что за противошоковое такое. Оказалось, его уже полвека как используют». Мужчина отложил бумаги, поднялся из-за стола и пошел вглубь кабинета. Видимо, оба шкафа рядом со столом были заняты снедью или чаем. «А вы как тут оказались? Тоже чей-то родственник? Протекция? Или узнали пикантную тайну императорской семьи?» Ричард откинулся на спинку кресла и неторопливо набивал трубку. Вообще, в кабинете Мироя было очень уютно. Большое в полстены окно выходило в оранжерею, сейчас залитую всеми оттенками желтого и красного. Громадный двухтумбовый стол темного дерева стоял так, чтобы свет из окна падал из-за левого плеча. Для темного времени предназначалась пара газовых рожков, сейчас отключенных. Стены, почти полностью закрытые книжными шкафами, два удобных кресла, Широченный диван, на котором лежал большой плед из дюжину книг. Кстати, в изголовье дивана красовалась эффектная ночная лампа в виде кобры, раздувшей капюшон. Явно магическая. Содержимое шкафов тоже заслуживало самого пристального внимания. Книги занимали только половину от содержимого. Остальное было представлено всяческими сувенирами и безделушками. Друза темно-синих кристаллов, мятый, словно его жевали, примус, набор кистей в деревянном стакане... Женский портрет, зачем-то повернутый в сторону зеркала, таких же размеров. Небольшой жезл из темного дерева, украшенный метелкой цветастых перьев. Рейс Алекс с интересом разглядывал довольно большую коллекцию насекомых, нанизанных на булавки и закрытых стеклом. Рядом с этой коллекцией располагались самые жуткие экспонаты, разглядеть которые можно было лишь вблизи. Крохотные длиной с палец человечки со стрекозинами крыльями, высушенные и тоже нанизанные на булавки. Целое семейство. Двое взрослых и трое детей. Все расположены в ряд. Последний ребенок был едва ли больше фаланги пальца. Сбоку от композиции закреплена латунная линейка. Снизу деревянные таблички с подписями на неизвестном языке. Заслуги перед короной. В прошлом я был членом императорского географического общества. Мирой вернулся за стол с пухлой папкой в обнимку. Это те люди, которые лезут в старые гробницы, допрашивают духов мертвых и могут удрать даже от разъяренного бога, прижимая к груди алтарный амулет. Хмыкнул Рэй. А еще, если верить слухам, половина географов на самом деле сотрудники внешней разведки. Все верно. Только не половина, а семеро из десяти. А еще нас называют штурмовой пехотой от науки. Чиновник улыбнулся и отвинтил крышку у чернильницы. О, так мы с вами, получается, почти коллеги. Салих тоже улыбнулся. В его взгляде и голосе сильно прибавилось уважение. А вы. Герой взглянул на собеседника поверх очков. «Лейтенант, подставки. Сейчас вот на волшебнику учусь с мистером Гринривером», — ответил Громила. Мои компаньоны, а еще мистер Салих — мой официальный душехранитель, пояснил Ричард. «Это же сколько вы ему платите?» — удивился чиновник. «Я примерно догадываюсь о стипендии волшебников. Сложно представить, чтобы вы нуждались в финансах». «Вы правы. Плачу я мистеру Салиху не сильно много», — охотно продолжил Гринривер. «Я знаете...» многократно задавался вопросом, почему он на меня все еще работает. Какое-то время я даже грешил на то, что я ему просто нравлюсь, и он меня опекает. К счастью, все оказалось банальнее. Мистер Салих работает на меня за долю трофеев. ричард нарывается, потом мы кого-то убиваем и делим добычу», — охотно пояснил бывший лейтенант. «И что, вам мешает грабить людей в одиночку?» Мирой хмыкнул. «Мистер Салих стесняется», — ответил Ричард с каменным лицом но, поймав ошарашенный взгляд, улыбнулся, довольный произведенным эффектом. «Все дело в масштабах!» Рэй продолжил раскрывать нюансы отношений. «У Ричарда связи, а еще талант. За три года нашего знакомства с кем мы только не портили отношения. Развлекались как только могли. Сожгли город, ограбили каждого десятого аристократа империи», начал перечислять Ричард. «Однажды мы нарвались на младших богов далеко на юге». Мы тогда еще целый народ в океане утопили. Рейс Алих мечтательно улыбнулся. Нам почти удалось забрать все имущество у министра финансов, продолжил список деяний Гринривер. Правда, в итоге сильно разозлились дознаватели и ограбили уже нас. Хотя мы министра улечили в измене. Разрешили взять только глаз и ногу. Они все равно ему без надобности. Да и те мы потеряли в следующей экспедиции. Громил сокрушенно покачал головой. А еще нам предлагали взятку целые князья. «Правда уж очень своеобразную валюту». Ричард продолжал предаваться сладким воспоминаниям. «И какой страны князья?» Мирой скептически поднял бровь. «Ада. Простите. Ада. Князья Ада. Мы там довольно неплохо погуляли в прошлом году». Ричард искренне наслаждался реакцией собеседника. «Признаться, я снова вам не верю», — честно сказал чиновник, когда осмыслил все, что ему рассказали. «Клянусь своей душой, что говорю правду и одну лишь правду», — торжественно возгласил молодой человек и окутался по света. Когда хозяин кабинета проморгался, Ричард сообразил, что снова увлекся, и поспешно выпалил. «Мистер Мирой, очень вас прошу, не надо падать на колени, проявлять почтение и благоговение. Этим и без вас есть кому заняться». Признаться, это было неожиданно. Я бы сказал, за гранью неожиданности. Мак овладел собой. Надо все-таки почитать газеты. А столицу в прошлом году, случайно, не вы разрушили? Я, конечно, человек довольно рассеянный, но груду камня на месте собственного дома. Заметить все же смог. Благо, у меня страховка. Не, это не мы. Рэй отрицательно покачал головой. Но с теми, кто тут веселился, мы знакомы лично. Очень милые старички. На этих словах Ричарда перекосило. Уцарилась тишина, которую разрывал лишь пера по бумаге. «Знаете, я в подобных историях кое-что смыслю. Такие вещи не проходят бесследно. Может, поведаете, чего вам это стоило?» Компаньоны переглянулись. «Отчего бы и нет! Мы из этого секрет не делаем!» Ответил Рэй и стянул перчатку справа руки. Ноздреватая кожа темно-серого цвета на предплечье к пальцам делалась из сине-черной. Пальцы оканчивались длинными когтями. Конечность выглядела как лапа зверя или демона. Рэй напряг кисть, И когти зашевелились, демонстрируя, что они втяжные, как у кошки. «Там яд?» — завороженно спросил бывший маг-исследователь. Салих взглянул на каплю янтарной жидкости под когтем и слезнул ее. «Спирт, на меду! Это у меня атрибут такой!» Салих налил в чашку воды, сунул туда палец и протянул чиновнику. Тот взял в руки охлажденный сосуд. «Радиус действия? Охлаждается вся связанная жидкость?» Тут же начал сыпать вопросами Мирой. «До горизонта и...» «Да». Чиновник восхищенно присвистнул. «А еще у мистера Салеха Амаркато Верус черт знает какого уровня. Он может раз на раз выйти с личем или демоном». Сдал приятеля Гринривер. «Но я, это, лучше с картечницей, а еще лучше взрывчаткой. Оно как-то надежнее». «Согласен, взрывчатка — это надежно», — покивал Мирой. «А вы, сэр Ричард, какие шрамы на себе носите?» Он набручен с малолетней дочкой великого прокуратора. А еще, если его доводить, у него взрывается голова. Иногда бывает очень весело. — Вы так говорите, будто голову можно взорвать больше одного раза, — хмыкнул чиновник. — А, Ричард талантливый. Он абсолютно бессмертен. — И вы мне так легко об этом говорите? — Так об этом каждая собака, считай, знает. Гринривер вздохнул. — Мне пришлось этим заниматься публично. — Занятно. Мирой порылся в кармане и вытащил визитку. «Вот, джентльмены, буду рад продолжить с вами знакомство. Чтобы связаться со мной, достаточно подогреть вот этот помеченный руной уголок на любом огне. А теперь дайте мне буквально 10 минут, я должен заполнить все необходимые бумаги». «Так все же, тут-то вы каким боком оказались? Из разведчиков, кабинетные работники, да еще и со смены департамента. Странная карьера, уж не сочтите за грубость. Гринривер раскурил трубку и впал в нечастое для него относительное благодушие. Мирой, закончив оформление бумаг и заварив свежую порцию чая, выседал в своем кресле. Он поставил локти на стол, сцепил пальцы рук в замок и опустил на нее гладко выбритый подбородок. «Знаете, полчаса назад я вам хотел соврать, но, признаться, соврать вам после ваших клятв было бы верхом неуважения. Так что слушайте. Джентльмены, надеюсь, вы умеете хранить секреты?» Джентльмены, хранящие такой объем чужих секретов, что было странно, как они еще живы, лишь вежливо покивали головами. Моя экспедиция раскрыла тайну драконьих башен. Теперь уже Гринривер удивленно вскинул брови. не понимающий, переводил взгляд с него на Мироя и обратно. «Извините, а что это за башни такие?» «На западе есть такой регион, Стигмария. Там обитают лазурные драконы». Драконы дикие, а домашнему у неё не поддаются. Они способны не только плеваться огнем, но и создавать простенькие заклинания. Только вот заклинания хоть и простенькие, но магической силы у тех драконов немерено. Так что стигмария для людей практически недоступна. К счастью, драконы не обладают разумом в нашем понимании. Они животные, хоть и умные, и невероятно сильные, но все таки животные. Имея они полноценный разум, мы бы получили тотальную войну. Этих ящеров ничего не берет. Кроме зенитных орудий, поправил собеседник Раи. Ага, причем желательно в укрепрайонных», — согласно кивнул Мак и поправил очки. Твари могут накладывать на себя невидимость, и под настроение разберут на сувениры даже среднезащищенную точку ПВО. А еще они охотятся на дирижабли, считают их конкурентами. И чего же Империя не выведет этих ваших э, драконов? удивился Салих. Не, я понимаю, злые и сильные, но когда это останавливало людей? Не бывает слишком толстого дракона. Бывает мало взрывчатки, да. Я тоже знаю эту поговорку у штурмовиков. Только вот есть еще один момент. Эти драконы строят башни, в которых выводят потомство. Из-за этих башен мы долго считали драконов разумными. Уж очень грамотно они выстроены, не всякому архитектуру по зубам. Мощные такие зикураты, по стол локтей в высоту, а то и выше. Сложенный из драконита, ценнейшего материала, который выступает природным аккумулятором магии. Стоит он как золото по весу. Драконы сливают в него излишки собственной маны. Самые старые и высокие башни — обитель самых старых драконов. И их оттуда не сковырнуть ничем. Сотнями лет копили ману в камнях. Практически бесконечный источник магии. Седя на башне, дракон способен залить все пламенем до горизонта. И они редко, очень редко эти башни оставляют. Надо караулить момент, и когда хозяин улетает, можно эту башню демонтировать. Прибыльное, очень прибыльное дело. У моего брата в поместье есть зал, выложенный драконитом, и в фундамент по углам заложены крупные блоки. Помпезный кич. Молодой человек скроил такую мину, словно ему предстояло съесть полпуда щевеля. Ведь у него даже нет мага на контракте. О, я смотрю, вы не в восторге от вкусов брата. Обнадежу». Когда я закончу рассказ, вы наверняка измените свой взгляд на поместье вашего родственника. Заинтриговали? Умолкаю. Ричард подался вперед. Так вот, драконит обнаружили только в башнях. Больше нигде в природе этот минерал не встречается. Императорское географическое сообщество отправило нашу группу на разгадку этой тайны. Ведь если бы мы нашли место, откуда драконы берут свои камни, то могли бы ценный материал добывать обычным способом. Они рискуют жизнями добытчиков и не тратят колоссальные средства на добычу. Мирой залил чайник водой и снова вскипятил его прикосновением. Еще чаю. Рей с благодарностью подал чашку. Ричард лишь отрицательно покачал головой. Справиться с лазурным драконом задачка не для среднего мага. Эти твари мало что магически невероятно сильные. Так у них еще и зрение, и слух, и даже обоняние превосходные. Так что экспедиция вышла смертельно опасной. Пришлось очень много сил потратить на маскировку, и все равно мы были вынуждены ограничиться удаленным наблюдением. Правда, загадка того стоила. Каково истинное предназначение драконьих башен? Почему они так странно построены? Нижняя часть кладки выполнена из камней меньшего размера, нежели верхняя. Чем выше башня, тем крупнее блоки. Почему так? Если по банальной логике должно быть наоборот. Откуда драконы берут именно кубические камни? Как они обрабатывают драконит? Или кто это делает за них? Работа представила удивительно интересная. Мерой сделал большой глоток из чашки и закинул в рот крекер. «Тяжелые оружие дали?» — поинтересовался Салих. «Тут разве что пушка подошла бы. Только вот стрелять из нее без лафета как? Отдачу кости ломает. А зенитное орудие?» Чиновник рассмеялся. «Знаете, подобная идея нам тоже пришла в голову. Мы даже заказали опытный образец. И зачаровали». Самые опытные коллеги-оружейники трудились. Поставили компенсатор отдачи и систему автоматического зачаровывания пули. Получилось нечто удивительное. Пробивала стационарные кинетические щиты до четвертого класса включительно. Полностью игнорировала всяческую отклоняющую магию. Правда, как мы и не старались, это наше ружье калечило стрелка. Даже с сошек стрелять было бесполезно. Через раз у стрелка перелом ключицы или выбитое плечо. В этом году, кстати, вспоминал наше чудовище. И даже выкупить хотел со склада. На добрую память, знаете ли. И представляете, оказывается, его уже выдали каким-то простофилем. Они отправились на юг, охотиться с ним на местную фауну. Закупал оружие их интендант, который это ружье даже поднять не мог. Сгинуло, должно быть, а жаль. Ее зовут Регина. У нее еще рубин в сетчатом кожухе над затворной рамой. Райсалих довольно ухмыльнулся. Откуда? Я все верно понял. Вы новый владелец винтовки? — Ага. Наш интендант пошел на закупку с книжкой, где описывали местную фауну. Вот ему и выдали. Прям то, что надо выдали. Мы с этой винтовки кого только не валили. Рэй принялся размахивать руками. И дракона, и винтовик под щитами, и даже тварям-боговорцам доставалось. — Ну, раз такое дело, вы просто обязаны сегодня со мной. Рэй бросил взгляд на нанимателя, тот коротко кивнул. С нами сегодня выпить. Мы вашу винтовку, кстати, малость доработали. Она нам несколько раз жизнь спасала. — Да? — признаться неожиданно. — А она у вас, случайно, не с собой? Мирой даже забыл о своей лекции. — Как же не с собой? Такая полезная вещь в хозяйстве всегда пригодится. В номере лежит, багаж храняет. Салих улыбнулся так, словно речь шла о любимой собаке. — О, а последняя фраза, как я понимаю, не шутка? «Хотя нет, молчите. Умоляю вас, молчите. Сам все увижу. Думаю, можно вернуться к драконам». Ричард явно желал дослушать историю мага до обещанной перемены мнения. «Ага. Да, точно, драконы. В общем, нашим основным оружием должна была стать скрытность. Воевать с драконами у башен — дело бессмысленное. Ну, если не парочка корпусов при поддержке полусотни магов, конечно. Но мы вообще не по этой части. Мы исследовать планировали». Экспедиция заняла два года, и удивительные результаты мы получили почти сразу. Для начала мы узнали, что строят башни исключительно самцы. Самки туда прилетают в сезон размножения. Обычно же они живут в горной части Стигмарии, дальше от побережья. Самка делает кладку и высиживает яйца до влупления, а потом покидает гнездо и больше туда не возвращается. А потомстве заботится исключительно отец. Он же и кормит самку в период высиживания». Это, кстати, одна из причин, по которой никому не удалось добыть яйца лазурных драконов. У них кладка никогда не остается без присмотра. А в случае опасности самка проглатывает яйца и покидает башню. «Чё, прям так вот и съедает?» — удивился Рэй. Точно выяснить не удалось, но кроме самки это было сделать некому. Мы всего раз наблюдали за этим, когда на башню напал полярный дракон. «Полярный?» — никогда не слышал. Теперь пришел черед удивляться Ричарду. «Ага, мы его и открыли. Жуткая зверюга, снежно-белый, с красными глазами и когтями, раза в полтора больше самого крупного лазурного. А они и так считают самое крупное из известных драконов. Завалил самца, хотя тут отбивался в полную силу, и огнем, и магией. Ничего не помогло. Полярный лазурного буквально сшиб с башни на землю и там разорвал. Пока он этим занимался, самка удрала. Этот монстр вывел противнику сердце и печень, после чего растворился в небе. Как вы понимаете, наблюдали мы все это с расстояния нескольких километров. Потом забрались в башню, все равно уже никого не было. А там пустое гнездо, ни одного яйца или скорлупки. Получается, только самка и могла съесть. Чиновник снова смочил горло. Так вот, оказывается, башни это фактор полового отбора. Весной самки летают по всей территории стигмарии. По этим башням они и выбирают партнера. Играют роль как высота башни, так и то, из каких камней сложены верхние венцы. Башня не полая, дракон строит ее слой за слоем, как блины на тарелке. Только гнездовая камера на самом верху. И как раз на самом верху камни были самыми большими, до ярда по основным граням. Мы посетили регион как раз в сезон размножения и точно установили, что во время высиживания и выкармливания потомства башни увеличиваются ровно на один венец, а собственно гнездо выложено алым драконитом. Редкая разновидность камня, которая не только хранит магическую силу, но и сама собирает энергию пламени. Вернее, не собирает, скорее устанавливает тонкий канал с планом. О, извините, я увлекся. Так что с источником камня? Ричард с терпеливым выражением на лице снова направил повествование в интересное ему русло. Мирой помрачнел, словно вспомнил что-то неприятное. Мы видели, как дракон прилетает уже с камнем, и эту картину мы наблюдали многократно. Драконы возвращались к башням уже с камнями. И каждый раз с новой стороны. Словно они находили их по всему региону. Мы терялись в догадках. Камни появлялись из ниоткуда. Почти год мы бродили по региону и не находили ничего. Добыча из-под земли тоже не вариант. Такая здоровенная животина просто не сможет это делать незаметно. Одной из версий были блуждающие порталы. Вызвали из столичной академии двоих специалистов, чтобы оследить эти порталы. И ничего. Я еще во всех направлениях с булужниками в лапах, и ни одного даже признака сработавшего портала. Маг помрачнел уже окончательно. А потом кто-то умудрился повредить цепочку экранирующих рун, и мы понесли первые потери. Дракон сожрал шесть человек и разнес наш лагерь. И вы не отступили? Рэй почесал шею. Отступили, но не ушли. Уйти без результатов. К тому же это было бы неуважением к нашим погибшим товарищам. Мы продолжили искать. И знаете, что выяснили? Все дело в еде. В еде? Как драконит связан с едой? Похоже, Ричард не ожидал такого объяснения. Самым прямым образом. После разгрома лагеря мы временно вернулись на побережье. Но оказалось, что мы вышли неподалеку от другой башни. Дело было весной, и там уж дракон активно готовился к размножению. При этом чуть ли не впервые мы увидели, как ящер таскает куски драконита с одной стороны. Двигаясь по направлению его полета, мы вышли к большой горной речке. К ней и летал дракон. «И вы не догадаетесь, что мы там обнаружили?» «Размытую землю!» — сделал предположение Рэй. лосося мать его, на нересте!» Дракон прилетал на узкое место и жрал рыбу. А потом... Потом эта тварь опорожнялась. У этих гадов кишечник такой, что у них дерьмо квадратное. Дракон опорожнялся, хватал блок и тащил его к башне, где успешно пристраивал. «Вы можете понять наше состояние в тот момент?» Мирой чуть не плакал, вспоминая эту историю. Было видно, что приятели с трудом сдерживают себя, селись не расхохотаться. Мы просидели там месяц, наблюдая, как эта тварь жрет и срёт, жрет и срёт, и строит свой долбаный инкубатор. Дракон наш был явно молодой, скорее всего, самку он в этом году не дозвался бы. Летал ящер примерно по одному маршруту. Короче, мы опять непростительно расслабились. Невидимость работала штатно. Из-под защитного купола любой из нас выходил только с индивидуальным артефактом невидимости, полностью заряженным. Глушилки звука мы проверяли ежедневно, а вот про обоняние ящера как-то не подумали. Да и не было случая проверить, насколько всерьез он им пользуется. Маг в два глотка прикончил остывший чай и мрачно уставился в пустую чашку. Вздохнул, поставил ее на стол и оглядел гостей потяжелевшим взглядом. Оказалось, очень даже всерьез. Однажды он, подхватив свое дерьмо, взлетел, но на полпути к башне, словно на что-то напоролся в воздухе, завис на месте, дал небольшой круг и начал планомерно облетать территорию. Несколько раз прошел поблизости от нашего лагеря. Видеть он нас не мог, слышать тоже, но мы на всякий случай приготовились. Наконец, этот засранец принялся летать сужающимися кругами, и мы быстро сообразили, что лагерь оказался в их центре. Собственно, с этого момента стало ясно, что нас все-таки вычислили. Ми боя не сбежать. Но мы не очень-то боялись. Два мага огня, два воды, один боевой маг широкого профиля, и даже один волшебник с атрибутом, мгновенно разлагающим любую воду на водород и кислород. И семеро магистров, которые должны были держать защиту. К тому же дракон был молодым. Мирой опять замолчал. Вытащил из вазы крекер, поглядел на него и щелчком отправил назад в вазу. Самое дорогое в этом мире чрезмерная самоуверенность. Мало, что обходится так дорого, и отдается так дёшево. Ящер нас опередил, причём так, что мы растерялись. Зависнув над лагерем, он просто скинул на нас своё дерьмо. В итоге мана, заготовленная нами для удара, впиталась в него без остатка. Также он высосал всю энергию щитов, и невидимости, и защитного. И мы оказались в дюжине сажени под драконом, который немедленно шарахнул по нам из главного калибра. Собственно, окажись он постарше и покрупнее, с вами бы сейчас общался другой человек и вряд ли бы он рассказал вам эту историю, даже если бы и знал ее. В итоге мы победили, но в живых осталось только трое. Я — боевой маг и волшебник. Не прошло и пара часов, мы даже толком не обработали раны, как случилось то, что окончательно прояснило ситуацию с драконитом, блок из которого мы выкачали назад всю поглощенную им энергию, а остатки дотянули на лечение. Он просто стал кучей жирной вонючей грязи. Когда же пошел дождь, он смыл эту грязь без следа. Хозяин кабинета встал из-за стола и принялся мерить кабинет шагами. и башни стоят на местах силы. Достаточно даже слабые геомагнитные жилы. Обычно-то драконы выбирают по-настоящему мощные источники. Именно подпитка магической энергии и превращает дерьмо в тот материал, который известен нам как драконит. Размер ко мне говорит о возрасте ящера. А высота ежегодной достройки — насколько обильно охотничьи угодья ящера. Высота башни показывает, как долго эта ситуация сохраняется. Фактор полового отбора. Чем выше башня, чем больше дерьма пошло на нее, тем выше шансы самца выкормить потомство. С возрастом угодья, как вы понимаете, расширяются, потому и сложны нижние венцы башен из мелких камней. Их начинали строить молодые самцы, которые редко обретают благосклонность самок. А лыжи драконит — дерьмо самок. Им они поддерживают необходимую температуру для роста потомства. Насиживать такая туша не может, она же все яйца передавит. То есть вы хотите сказать, что башни половины архимагов, императорская сокровищница и поместье моего дрожайшего братца Джейкоба это всего лишь Выражение лица Гринривера не поддавалось расшифровке. Все верно. Куча драконьего дерьма. Чиновник шарахнул кулаком по столу и поперхнулся следующей тирадой: Ричард Гринривер, Виконта де Конвиль, палач народов и прочее, прочее это живое воплощение термина аристократический снобизм. Скорчилась в кресле, уткнувшись в ладони лицом, и захлебывалась рыданиями. Судя по виду его душехранителя, подобная реакция и для него была в нове. Эй, Ричард, ты чего? Заболел? Может, тебя это малость перестрелить? Ричард не отвечал, но его рыдания постепенно превращались в хохот, правда, не менее истерический. Наконец, он попробовал остановиться и заговорить человеческим голосом. С трети попытки это удалось. Ах, господа! Погодите. Рэй, дайте отдышаться. Мистер Мирой, я ваш должник. За ваш визит с этим рассказом в гости к братцу Джейкобу я готов заплатить. Черт возьми, до половины своего нынешнего состояния. Как представлю, что эта история звучит не здесь, а в главном зале мистера Эль Монор. Зале, отделанном драконьим говном. Ой, не могу. Меня сейчас Кондрате хватит. Ричард снова заржал, как юный жеребёнок, заливисто, счастливо. Но теперь к нему подключился и Рэй Салих со своим командирским гоготом. Сам Мирой бросил раздраженный взгляд на приятелей, но потом не выдержал и тоже развеселился. Уж больно заразительно ржали компаньоны. Вот после той экспедиции я и связал с полевой работой. Макс снова тяжело вздохнул. Некоторые тайны лучше оставить тайнами. Мне горько осознавать, что мои друзья, достойнейшие люди, которым бы еще жить дожить, да отдали свои жизни за загадку говнистых ящериц к тому же, как ни крути, а две башни драконита наша экспедиция в казну принесла. Всем выжившим полагалось более чем солидная награда. Я удостоился личной аудиенции с императором. Он так сказал. Проси, чего хочешь. Ну, я и попросил себе такую работу, чтобы не работать. Со всеми льготами, положенными чиновнику высшего ранга. И вот я вроде как возглавляю целый департамент. С единственным сотрудником, он же начальник. Для меня его и создали. На премию купил домик в пригороде. Я уже пятнадцать лет бью баклуши и наслаждаюсь жизнью. Даже газет не читаю. Снова воцарилась тишина, которую нарушали лишь тикающие часы. — Не жалейте о тех временах? — нарушил молчание Салих. — Жалею. Дорога, знаете ли, манит. Но когда я похоронил сапог, рукав и кусок черепа, все, что осталось от человека, с которым я дружил два десятка лет, в общем, мне напрочь расхотелось умирать за бессмысленные тайны. Пережитые испытания всегда вознаграждаются. Философски заметил Салих, демонстративно оглядывая кабинет. Если уж цитируете классиков, цитируйте их полностью, ворчливо ответил чиновник. Он складывал оформленные отпускные документы приятелей в темно-коричневую кожаную папку шурша страницами. В оригинальной пьесе фраза звучит так: Пережитые испытания всегда вознаграждаются, хотя бы тем, что они заканчиваются. И вообще, твою мать. Последнюю фразу Мирой произнес абсолютно ровным тоном, почти механически. При этом он уставился на одинокую бумажную четвертушку на столе. Так, словно она только что предложила ему уединиться под столом и слиться там в экстазе. «Мистер Мирой, все в порядке!» Участливо поинтересовался Рэй, когда понял, что чиновник не собирается возвращаться в реальность и все еще гипнотизирует лист бумаги. Чиновник молча протянул четвертушку Рэю. В обязательном порядке осуществить личный контроль за проведением отпуска указанными лицами. Под угрозой лишения должности обязываю вас не допустить оставления региона отдыха указанными лицами до истечения срока отпуска. Зульц о. Мульф. «Не понимаю, как я умудрился эту записку прохлопать? Она же поверх всех бумаг в конверте лежала. Ну что, вы видите то же, что и я? Я действительно отправляют вашим кураторам, чтобы вы хорошо отдохнули. Под угрозой лишения должности». Интонации в голосе Мироя были решительно непонятны. Так говорят люди перед прыжком с большой высоты, без парашюта, но с уверенностью, что научится летать по пути к земле. э да? Рей решительно не понимал происходящее. — Отлично, джентльмены. Вы отправляетесь на воды. Чиновник подскочил ранее стул. — Придется решать много бюрократических вопросов в пути. Как ваш куратор советую нанять самый быстрый дирижабль. Загрузить туда алкогольное удовольствие, пару пинт кокаинума, взять одежду по климату самых ярких расцветок и максимально быстро покинуть столицу. Эх, накрылись мои планы на лето. Почему? хмыкнул Гринривер, в глазах которого зажглось понимание. Я, разумеется, отправляюсь с вами, и нам придется вооружиться до зубов и далее. Мирой летящей походкой вошел в стол и наклонил к себе одну из книжек в шкафу. Шкаф с негромким шелестом отъехал в сторону демонстрируя гостям кабинета нишу за ним. Салих в полном шоке взирал на тяжелый пехотный доспех. Он сам когда-то носил такой же и стрелял из ружья, которое стояло рядом с Кирасой. Дробовика для охоты на низколетящих носорогов. Ну, допустим, отпуск. Бывший лейтенант ничего не понимал, но ему уже все нравилось.